Идея мести В те годы в моем сознании занимала место также идея мести. Я по натуре человек не мстительный. У русских вообще чувство мстительности развито слабо. Идея мести и чувство мести — это не одно и то же. Идея мести — часть Идеология отчаяния, как и идея индивидуального террора. Тогда же я сочинил стихотворение о мести. Отчаиваться не надо. Выход все-таки есть. На свете полно гадов, а средства от них — месть. Добровольно сдаваться не надо. Вспомни... Мужскую честь, сто раз повторяй, к ряду Месть, месть, месть! Никогда сдаваться не надо. Всегда оружие есть, любая падет преграда, когда закипает месть. С жизнью сквитаться надо, советую всем учесть, пусть гада ждет, не. пощада, а месть, месть, месть. Что я есть? А главное, о чем я думал в эти дни на Лубянке? Что я такое есть сам, и каковы мои жизненные претензии? И вот что я тогда надумал. Жизненная драма человека — может колебаться в диапазоне между пошлой комедией и исторической трагедией в зависимости от того, как человек ощущает себя потенциально. И если человек ощущает себя потенциальным Наполеоном, он будет переживать свою жизненную ситуацию на одном уровне. А если он ощущает себя опустившимся бродягой, он ту же жизненную ситуацию будет переживать совсем иначе. Как я ощущал себя как потенциальную личность? Я обнаружил в себе множество потенциальных личностей. Кампанеллу, Мора, Фурье, Оуэна, Прудона, Галилея, Бруно, Спартака, Разина, Пугачева, Каракозова, Александра Ульянова, Бакунина, Улиншпигеля, Дон Кихота, Гуинплена, Овода, Пестеля, Печорина, Лермонтова, Глана, Щедрина, Свифта, Демона, Сервантеса и многих других реальных и выдуманных личностей. Все они удивительным образом. сконцентрировались в моем сознании в единую потенциальную личность. Для нее не имели значения никакие реальные жизненные блага. Я поклялся себе в том, что в случае, если останусь жив, пойду до конца жизни тем путем, на который уже встал. Путем создания своего собственного внутреннего мира и собственного образца человека. «Это и будет», — сказал я себе, — «мой протест против всей мерзости бытия, мой бунт против порочной вселенной и мрачного Бога».